Восемнадцатое. Каменно-ликий охранник открыл электронные ворота, и мы шмыгнули по полю, а Линкольн развернулся и направился обратно в клинику. «Мать честная!» — выдохнула Нора, прижав ладонь к груди. «Как она сказала имя?» — спросил я. «Морган Деволь?» — «Запиши. Деволь». Нора судорожно порылась в сумочке, нашла ручку, скусила колпачок, и нацарапала именно на тыльной стороне кисти. «Я ее видела, когда мы были в службе безопасности», — сказала Нора. «И она прошла мимо, когда нас выводили. Она хотела поговорить». «Похоже на то». «Че творится?» — хрипло пробубнили с заднего сиденья. Хоппер проснулся и теперь зевал. Потер глаза, без удивления посмотрел, как за окном течет сельский пейзаж. Я отдал Норе свой телефон Погугли морган де Воль и Нью-Йорк». расскажи что найдешь. Прошло несколько минут. Связь мерцала. «Толком ничего», — сказала Нора. «Только генеалогический сайт какой-то». Морган-де-Воль жил в Швеции в тридцать 1836 году. У него был сын Генрик. И все? Имя встречается на сайте «Грешные гольфики». Мимо пронесся указатель «Биг Индиан 5». «Это мы где?» — поинтересовался Хоппер, опуская стекло. Развернувшись, Нора с жаром поведала, что успело произойти за последние четыре часа, и нас уже хотели арестовать, — рассказывала она. Но Скот был прямо рок-звезда. Вытаскивает такой буклетик, на обложке написано «Самый великий человек, который когда-либо жил». Об Иисусе Христе для молодежи. Она захихикала, шикарно. Нора объяснять, что приключусь медсестрой. И тут справа я заметил Квик Март, дал по тормозам и свернул. Иди, велел я Нори, подкатив к бензоколонке и отрубив двигатель. Спроси, нельзя ли одолжить телефонный справочник и купи что-нибудь перекусить? Я вручил ей двадцатку и занялся заправкой. Заднего сиденья, подтягиваясь, выполз Хоппер. Что выяснили про Сандру? прохрипел он. Мало чего. Она была пациенткой серебряный кот. Это самый критический уровень медобслуживания. Но вы не узнали, что с ней было? Нет. Он, кажется, хотел спросить что-то еще, но развернулся и зашагал по стоянке, на ходу вытаскивая сигареты. Пятый час. Солнце ослабило хватку, распустило тени, подогрело и разбавило свет. Через дорогу посреди замусоренной и заросшей лужайки стоял белый деревенский дом. На провисшем телефонном проводе сидели две черные птички, не вороны, слишком мелкие и толстые. Денькнула дверь Квик Марта. Я обернулся и увидел старика в зеленой фланелевой рубахе и тяжелых сапогах. Он направлялся к пикапу. В кузове бурая дворняшка. Старик уселся за руль, и они выехали, нацелились вправо и, рявкнув глушителем, развернулись в опасной близости от Хоппера. Тот будто не заметил. В меланхолическом трансе взирал на дорогу, не видя несущихся мимо машин. Может, в том и дело, он воображает, как шагнет под колеса. Он словно стоял на берегу, готовясь броситься в реку. «Не драматизирую», — сказал я себе. Наверное, после явления медсестры еще не рассеялась паранойя. Перед глазами так и стояло это веснущатое лицо. Взгляд тревожный, губы обветрены, окно запотевает от дыхания, стирая девушки рот. Хоппер затянулся, откинул волосы с глаз, посмотрел в небо, прищурился на толстых птичек. Птички на проводе размножились, их стало семь. Семь крошечных черных нот на совершенно пустом нотном листе, где линейки и целые такты проседали, висло тянулись от столба к столбу и завивались вдаль по дороге. Снова денькнуло, и появилось нора с грудой кофейных стаканов, желейных конфет, кукурузных чипсов и телефонным справочником – Она его расправила на капоте. «Я купила хопперу кофе», — прошептала она, беспокойно в него вглядевшись, «и предъявив мне великанский стакан. По-моему, ему нужен кофеин. По-моему, ему нужны обнимашки». Она отставила стакан, полистала справочник. «Вот он», — изумленно прошептала Нора. Я подошел и заглянул.